Интерлюдия Сегодня хозяин особняка опять нарушил свои принципы и пригласил гостя обсудить насущные проблемы домой. Настроение было замечательное. Наконец-то удалось найти взаимопонимание как с Вигами, так и с историей. Мятеж в Ирландии и угроза высадки французского экспедиционного корпуса стала последней каплей, которая смогла объединить все силы страны, пусть и временно. Примечание. Ирландское восстание 1798 года. Восстание ирландцев против английского владычества, которое пришлось на время революционных войн и было согласовано с французами. Конец примечания. Еще и неоднозначные новости о вторжении Франции в Египет изрядно напугали лондонских купцов, которые со своей стороны оказали давление на парламентариев. Лакей принес поднос с бутылкой портвейна и налил премьер-министру полный бокал. В последнее время вино стало способом успокоиться и примириться с постоянным давлением со всех сторон. Он не мог уже бороться с чудовищным нервным напряжением, которое нарастало с каждым годом. К женщинам Пит был равнодушен, поэтому предпочитал иную релаксацию. Алкоголь позволял просто забыться и не вспоминать о горластых коррупционерах в парламенте и жадных торгашах из Сити. Сам он взяток не брал и старался держаться подальше от подобных персон его соратник и кузен, был одним из немногих людей во власти, которые ставили интересы Англии выше собственных. Иногда он сам удивлялся, как его любимой стране удается добиваться таких успехов и бороться с многочисленными врагами. Это какой же задел сделали предшественники и выстроили четкую систему противовесов в обществе? что им удается уже более ста лет считаться ведущей силой в Европе. Кстати, данный вопрос он и хотел обсудить с кузеном, а вот и он. Уильям Гренвилл, как всегда, был подтянут и серьезен. Он не одобрял пристрастия своего тезки и брата к алкоголю, но поддерживал во всех политических начинаниях. — Выпьешь со мной дары виноделов славного города порту или налить чего-то другого? — с улыбкой спросил Пит. После некоторого раздумья гость кивнул в знак согласия. Взяв в руку бокал, он поднял его и начал рассматривать кровавые блики на фоне лучей заходящего солнца, проникающих в кабинет через большое окно. Приняв решение, министр иностранных дел — Сделал внушительный глоток и поставил бокал на столик. «Чертовы моряки и вояки! Вынули из меня всю душу! Вот скажи, зачем им знать, как мы уговорим русских прислать войска?» И этот напыщенный индюк Фредерик нес сущую чушь о необходимости массового вторжения на континент всеми наличными силами английской армии. Примечание. Фредерик, Фридрих, герцог Йоркский и Олбани. Годы жизни 1763-1827. Известный как просто герцог Йоркский, второй сын английского короля Георга III, фельдмаршал английской армии. Конец примечания. Этот горе полководец похоронил половину наших войск в Европе и ведь никого другого командующим не назначить. В армии его любят и ценят, в принципе, за дело. Он хороший интендант и управляющий, но никак не военачальник. Уильям поменьше экспрессии. Он сын нашего короля и брат наследника престола, к тому же не самый бездарный английский генерал которого еще и любят солдаты». «Ты же дипломат. Вот и прояви свои таланты», — ответил премьер-министр, допил вино и сразу потянулся к бутылке. «Я в чем-то согласен с генералом. Зачем нам русские в этой экспедиции? Уитвард запросил какое-то нереальное количество золота на убеждение окружения Павла в необходимости выделения войск». А ведь нам еще нужно обеспечить транспортировку в Голландию и содержание целой армии. Ты не понимаешь, что выполнение нашего замысла окупит все расходы. К тому же несколько десятков тысяч на взятки русским и перевозку их войск в Голландию — это мелочи. Сформировать и вооружить в Англии сопоставимый по численности корпус гораздо дороже. Заодно ослабим русских, а то слишком уж сильная у них армия в последние годы. И никто не заставит нас полностью выполнять свои обязательства. Пусть, пусть Витворд побольше обещает, купит нужных людей. А далее поступим, как будет выгодно нашей стране». Нам с большим трудом и немалыми расходами удалось убедить русских принять участие в кампании против Франции. Боюсь, если Павел поймет, что мы не выполнили своих обязательств, то просто вернет войска домой, и тогда Австрия останется одна против французов. Это может стать большим ударом для коалиции, но все это произойдет через год или два. А за это время многое изменится. Главная задача — это захват или уничтожение голландского флота. В данный момент, когда эскадра Нельсона находится в Средиземноморье, Англия не может позволить себе иметь под боком такую угрозу. К тому же эти треклятые бюргеры лишают дохода наших купцов. Я уже устал принимать постоянные делегации из Сити, которые жалуются на снижение доходов от блокады, на русских с пруссаками, задравших цены, и голландцев, перехватывающих фрахты. А так мы решим сразу два дела. Устраним конкурентов и успокоим наших почтенных граждан, — ответил премьер-министр. «Если мыслить тактически, то все верно, но в долгосрочной перспективе мы просто загоняем ситуацию в подпол. Как тогда-то? Ее придется решать. Только при помощи русских коалиция может перевернуть ситуацию на суше. Потеря голландцами кораблей не станет критичной для Франции. Нам нужно сбывать свои товары и получать сырье для флота и промышленности». Одних Пруссии и Швеции будет недостаточно, без России тут уж никак не обойтись. И я бы начал действовать в этом направлении уже сейчас. Ладно, расскажи-ка поподробнее, что там предложил этот авантюрист Уитворд. Пит приступил уже ко второй бутылке вина. В течение нескольких минут он внимательно слушал своего соратника — и постепенно впадал в состояние крайнего изумления. После этого премьер-министр надолго замолчал. Далее он встал с кресла и подошел к окну. День постепенно сменял вечер, с улицы тянуло приятной прохладой. Распустив воротник сорочки, он вдохнул свежий воздух полной грудью и произнес. — Это действительно крайне рискованный замысел. К тому же запрашиваемая сумма огромна. Мы одни не сможем принять решение, придется разговаривать с несколькими людьми. сам знаешь, как тяжело будет убедить их в необходимости таких трат. Вот если бы произошли какие-нибудь события, которые станут угрозой нашей торговли с Россией, то купцы и их компаньоны из знати сами к нам прибегут. Продумайте этот момент со своим помощником и напишите вытворту. Я даю предварительное согласие на акцию, и пусть наш посол не спешит и привлекает людей крайне осторожно Мы не можем позволить себе потерять русские штыки из-за случайности. Вот только есть одно большое но сыновья Павла достаточно взрослые люди, и весьма сложно представить их ответную реакцию. Но со старшим не будет никаких проблем. У Александра непростые отношения с отцом. Покойная Екатерина хотела сделать наследником престола именно внука, поэтому не составит труда разыграть эту карту. Противоречия между отцом и сыном только накапливаются, а с учетом вздорного и подозрительного характера Павла можно довести их отношения до крайней степени конфронтации. Но вот, по словам посла, старший сын подвержен влиянию определенных людей, на которых мы сможем оказать воздействие. Я бы больше опасался реакции второго сына. Но здесь Уитворд гарантирует, что сей молодой человек перестанет причинять нам беспокойство уже в следующем году. Вот как! Пит резко обернулся и удивленно посмотрел на собеседника. — И что же может произойти с этим неугомонным юношей? В отличие от растрепанного и уже немного пьяного кузена, Гренвилл являл собой образец настоящего вельможи. Будучи жутким педантом, он никогда не позволил бы себе небрежность в одежде. Он сидел с прямой спиной, рукава сорочки выглядывали из сюртука ровно на положенные в высшем свете дюймы, шейный платок был накрахмален до хруста, и все волоски парика были уложены один к одному. Продолжая крутить в руке полупустой бокал с вином, министр ответил. «Война, Уильям. На ней люди гибнут вне зависимости от чинов и происхождения. Вот только Константин — не главная наша проблема в России. Не получится в следующем году, значит, он перестанет беспокоить немного позже. Вчера пришла новая депеша из Санкт-Петербурга, которую сегодня расшифровали» извини что я не начал разговор с ней нужно было обсудить текущие вопросы так вот одна из русских экспедиций обнаружила огромные залежи золота «Ха! насколько я знаю россия и ранее добывала золото ответил пит не восприняв всерьез услышанную новость брат ты не понял небольшая экспедиция привезла чуть ли не сто двадцать фунтов золота В самородках и песке. Павел даже наградил этого чертового немца, который нашел месторождение личным дворянством орденом и всячески обласкал. А это значит, что событие действительно неординарное и важное для России. Более того, вытвор сообщает, что один из тамошних промышленников открыл новый способ добычи серебра, коего русским и так хватало. И уже в ближайшее время добыча этого металла сильно возрастет. Ты понимаешь, чем это грозит нашей торговле? Гренвилл рассказывал новости сухим и еловым тоном, иногда повышая голос, иногда понижая. Но с трудом сдерживал эмоции. Чего же здесь не понимать? Пит наполнил очередной бокал и сделал хороший глоток. Я, конечно, небольшой знаток финансовой системы, но золото даст возможность русским перестать зависеть от внешних займов и от торговых пошлин. А большое количество серебра — это хорошая разменная монета, что при грамотном подходе принесет пользу торговле и ремеслам. Самое главное, что теперь их казна будет наполняться за счет внутренних ресурсов, а они сами станут определять, с кем торговать и нашей монополии может прийти конец. Если Россия еще и начнет строить свой торговый флот... о то это уже прямая угроза безопасности Англии. Насколько я помню, такие планы русские вынашивают очень давно. Им только денег не хватало. Некоторое время кузены молчали. Хозяин кабинета продолжал пить вино мелкими глотками и смотрел в какую-то видимую только ему точку на стене. Через некоторое время он кивнул, будто бы соглашаясь с принятым решением, и перевел взгляд на гостя. — Что ж, быстро договориться не получится. Но через две недели я соберу всех заинтересованных лиц. Возможно, еще два месяца уйдет на согласование. Думаю, нужные средства будут выделены. А с другой стороны, не стоит торопиться. Надо очень внимательно подойти к вопросу привлечения окружения Александра на нашу сторону. Военные действия начнутся через год, и неизвестно, сколько они продлятся. «Но давай-ка будем ориентироваться на два года. К этому времени все детали должны быть проработаны, и никто не должен заподозрить наше участие». «С Богом!» — ответил Грэмвилл.